Глава одиннадцатая Свадьбу мы с Леной отпраздновали скромно, у себя в части, и гостей было немного, только у углов, старинов и судоплатов с моей стороны, и три близкие подруги с Лениной. Так уж вышло, что и у моего тела, и у Лены близких родственников не оказалось, но, возможно, это и к лучшему, кто знает. После свадьбы Лена переселилась ко мне. До этого она снимала небольшую комнатку в частном секторе, и это пробивало солидную брешь в ее скудном бюджете. А вот так и началась моя семейная жизнь в новом теле и новом времени. Зачастую девушка Ангел до замужества превращается в мегеру, жену после. Слава богу, нас такой вариант миновал. Лена и после замужества осталась все той же милой девушкой и у нас не было никаких семейных скандалов. Она с пониманием относилась к моей службе, что я был вынужден большую часть времени посвящать именно ей, а не жене. На службе, кстати, все тоже шло отлично. Как и в тот раз, 25 ноября 1938 года, Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР и вскоре приехал к нам с проверкой. Но, как сказать, и он в основном проверял, как обучаются в нашем центре бойцы НКВД и общался только с ними и с Судоплатовым, как с куратором своих курсантов. Правда, и обсуждал он с ним только то, что непосредственно касалось их специализации как бойцов госбезопасности. Говорил он и со мной, но тут в основном его интересовала деятельность моей группы в Испании, и программа общей боевой и физической подготовки курсантов. А под конец он задал мне неожиданный вопрос. «Скажите, товарищ капитан, а вы действительно могли тогда скрутить всех шестерых моих сотрудников в Арагви?". Я, честно говоря, немного завис от такого вопроса, ведь уже и забыл о той стычке. Тем более, что никаких последствий для меня после нее не было. А Мы тогда с Леной спокойно вернулись в Нахабино, И больше к нам по этому поводу никто не подходил. Товарищ Берия, еще раньше, когда мы только начали разговор, Берия предложил обращаться к нему просто по фамилии, не выговаривая каждый раз товарищ нарком внутренних дел СССР. Это ведь были неподготовленные бойцы, один-два удара каждому и все. Даже не обязательно их вырубать, достаточно сильного удара в солнечное сплетение, и они минимум на пару минут «Отключаться?» «Когда ты не можешь вдохнуть воздуха, то уже не боец. Особенно, если ты не тренирован. А за пару минут можно очень многое сделать. Кроме того, не стоит забывать, что они были пьяными. А вы?» «Я практически не пью. мы тогда с невестой взяли бутылку кензамараули на двоих. Так что с нее не опьянеешь. А почему вы больше не ходили со своей женой в Арагве?» Не понравилось? Меня очень удивил этот вопрос. Он, в принципе, не имел никакого отношения к моей работе или жизни. Кухня очень понравилась, мне кавказская кухня нравится. Только не хочу я повторения подобных эксцессов. Жена потом очень переживала, она тогда сильно испугалась. Одному хотеть, так, во-первых, я в Москве почти не бываю, свободного времени нет. А во-вторых, когда свободное время есть, то один без жены не хочу. Она ведь тоже любит вкусно поесть. Получится нечестно, я ем в ресторане, а она нет. Этого зря, а насчет тех сотрудников не беспокойтесь, они уже переведены из Москвы. Когда некоторое время спустя до Берии дошли слухи об этом инциденте, они пошли по управлению НКВД, как простой армейский капитан поставил на место их сотрудников то, разумеется, дошли они и до Берии. Все вместе это работало против репутации НКВД. К тому же в том случае сотрудники его ведомства были в корне неправы. Спустя месяц их вызвали к начальству, вставили пистоны и отправили служить дальше на периферию. А Можете смело приходить в Арагве? Спасибо, но пока не до этого. Надо как можно скорее подготовить хороших бойцов по нашей программе. А Боюсь, скоро они нам очень понадобятся. Обстановка в мире накаляется, и нас точно не оставят в покое. Тут вы правы, ваши бойцы нам нужны как можно скорее. Берия уехал, а учебный процесс шел прежним темпом. На смену осенью пришла зима и первый снег, и вместо пробежек теперь курсанты бегали на лыжах. Лыжной подготовке отводилось достаточно времени, Тут и езда с палками, и без и с гор, подъем на гору. На носу у нас была финская война, и пускай про нее знал лишь я один. Углову я тогда про нее ничего не говорил, но весь первый выпуск будет проходить стажировку на ней. Сейчас, пока еще у нас есть время, курсанты учились не только ходить на лыжах, но и прятаться в зимнем лесу. Памятая о финских кукушках, Один взвод имитировал их, устраивая учебные снайперские лёжки. А все остальные курсанты Центра должны были их обнаружить и нейтрализовать. От того, как они сейчас усвоят эту науку, уже через год будут зависеть их жизни. А здесь нам очень хорошо помогали якуты-охотники, которые выступали у нас инструкторами. А вот так незаметно наступил и новый... 1939 год. Мы отмечали его все вместе, в нашем центре. Об лесу срубили елки, одну большую на плаце, вторую поменьше, поставили в клубе, а кроме того, по небольшой елочке в каждую казарму. Вечером, 31 декабря, на плацу выстроились все курсанты. И Старинов сказал небольшую речь, затем все разошлись по своим казармам. По случаю праздника мы выделили дополнительное средство на праздничный ужин для курсантов. А в клубе собрался командный состав центра вместе со своими женами. Так оказалось, что только Углов был неженатым, все остальные командиры и преподаватели семейные. Только наши якуты были одни, даже если и есть у них дома жены, то они там, а не тут. Наши инструкторы-охотники лишь немного посидели вместе с нами а потом ушли к себе. Они хоть и хорошо говорили по-русски, но все равно старались держаться вместе, на особицу от остальных. Отметили Новый год хорошо. По случаю праздника курсантам выделили по бутылке вина на человека и бутылку водки на четверых. Это кроме праздничного ужина. Еще мы сделали 1 и 2 января выходными. Пускай ребята немного отдохнут, а то нагрузка на них была очень большой. Гоняли мы их нещадно. Я сам с Леной 2 января поехал в Москву на служебной Эмке. Мы гуляли с ней весь день по городу, любуясь его красотами. А вечером я снова повел ее в Арагве. Лена сначала не хотела туда идти, только мое заверение, что сам товарищ Берия спрашивал, почему мы больше туда не ходим, и что подобное больше не повторится склонили ее к повторному посещению этого ресторана. Мы заказали другие блюда и снова смаковали вино, заедая его фруктами, пока готовился наш заказ. Готовили здесь действительно очень вкусно. Наконец и десерт из кофе и мороженого. И тут снова к нашему столику направился слегка подвыпивший гость, только в этот раз это был майор, летчик. Лена вся напряглась. Я уже тоже рассердился не на шутку, Это что получается? Нам каждый раз всякая пьянь в ресторане покоя не дает. А Вот только ничего не произошло. А майор галантно спросил разрешения потанцевать с красивой девушкой, но, получив отказ, не стал лезть в бутылку, а извинившись, отправился за свой столик. Я аж выдохнул, что все тихо и мирно разрешилось, а то не хватало новой потасовки. «Не, за себя я не переживал. Бойцов моего уровня тут единицы. Но вечер это снова испортит». «Игорь, а ты говорил, что подобное больше не повторится». Начала меня упрекать Лена после этого. «Лен, а что ты хочешь? Ты очень красивая девушка. Неудивительно, что посторонние мужчины хотят с тобой потанцевать. Куда бы мы с тобой ни пошли, ты везде будешь привлекать к себе внимание». Мужчины будут к тебе слетаться, как мотыльки на свет. Только сейчас ты сама видела, товарищ майор, вежливо пригласил тебя потанцевать. И, получив отказ, извинился и ушел. Извини, просто я все никак не отойду от того раза. А те ухажеры к нам снова не пристанут? Нет, не пристанут. Не бойся. Товарищ Берия сказал, что их после того случая перевели из Москвы, так что они нам больше не помешают. А вот так, успокоив свою жену, я спокойно допил кофе с мороженым, и, сытые и довольные, мы поехали к нам в нахабино. А я, не задумываясь, сел за руль, выпил немного, да под хорошую закуску, так что доехал домой спокойно, без всяких происшествий. Что меня радовало, так это отсутствие государственных разбойников с полосатыми палочками. Тут и анекдот вспомнился, кто был первым гаишником на Руси? Соловей разбойник? свистел и грабил. Незаметно прошла зима, дни летели один за другим. Я не только гонял курсантов, но и сам бегал вместе с ними, а также проходил полосу препятствий, тропу разведчика и бои в населенных пунктах. Я не только показывал курсантам своим примером, как надо правильно действовать, но и держал себя в тонусе, ведь впереди война, и я должен быть полностью готов к ней хотя бы физически. Также много времени я проводил на полигоне, оттачивая свои навыки стрельбы, в том числе и вслепую на звук из двух рук. К весне уже четверть курсантов ломали доски и кирпичи ударами рук и ног, прогресс был налицо. Да и их общефизическое состояние заметно улучшилось. Курсанты теперь вполне уверенно могли выйти против противника, вооруженного ножом, Хотя я вдалбливал им, что если есть возможность использовать подручные средства против противника, то не следует их избегать. В конце концов, если противник — мастер ножевого боя, а исключать этого нельзя, то курсанта может не помочь их подготовка. На подходе был конфликт на Дальнем Востоке, и нас, несомненно, туда отправят. В этом я нисколько не сомневался и избежать этого не мог хотя и хотел. Все мои доводы начальство проигнорирует, а потому я даже и пытаться отказаться от этой командировки не буду. Тут тогда я больше вреда нанесу, чем пользы, просто постараюсь снизить вероятные потери к минимуму, а то, что они будут, я не сомневался. Война есть война. Историческая справка. Халхенгол, река в Монголии и название вооруженного конфликта между Японией с одной стороны и СССР и Монголией с другой. Конфликт продлился до 16 сентября 1939 года и закончился поражением Японии. Был спровоцирован Японией. После победы в русско-японской войне 1905 года Япония считала Россию и СССР слабой державой. Само поражение царской России в той войне обусловливалось, с одной стороны, проблемами с логистикой, слишком далеко от центральной части страны и всего одна слабая железная дорога. Да еще и не до конца построенная дорога заканчивалась на Байкале. И для продолжения движения надо было летом переправиться через озеро на пароме, а зимой по льду. Но главной причиной поражения стало откровенное предательство части высшей аристократии страны. Царем Николаем II были недовольны все, и поражение в войне играло на руку многим. Также сказалась бездарность многих царских генералов и адмиралов, к примеру, прямое предательство генералов Стесселя и Фока при обороне Порт-Артура. Правда были и честные генералы, такие как Кондратенко или Белый, но общая обстановка не позволила выиграть эту войну, хотя Япония заплатила очень дорогую цену за победу в ней. Кроме материальных затрат, Япония потеряла примерно в два раза больше солдат и матросов. Именно победа в той войне и заставила японское командование думать, что они легко выиграют и на этот раз. А вот только результаты нового конфликта оказались совсем другими. Именно результаты боев на халхенголе заставили японцев в 1941 году выжидать, не спеша нападать на СССР. А разгром немцев под Москвой окончательно дал им понять, что они не смогут победить. 2 июня 1939 года. Нахабино. Я не помнил точной даты начала конфликта на Холхенголе. Не историки. Помнил только, что он был летом 1939 года. Когда он начался 11 мая, то не стал для меня сюрпризом, а через несколько недель, 2 июня, в наш центр пришел приказ наркома обороны Ворошилова о направлении всех курсантов на Дальний Восток. Хотя курсанты и не закончили еще весь курс обучения, но, во-первых, они приходили на курсы уже из частей то есть были уже в какой-то степени подготовленными, а во-вторых, они уже отучились девять месяцев, причем учеба была очень интенсивной и в нормальных условиях соответствовала минимум полутора годам обучения. Специальный воинский эшелон с курсантами и всеми военными преподавателями отправился 10 июня на Халхингол. Лена держалась до последнего, но когда мы прощались на станции, она расплакалась. Больше всего меня беспокоила ее беременность. Да, в феврале она залетела, и сейчас я боялся за нее. В ее положении нервничать вредно. Я обещал ей не ходить самому в тыл противника, но это только для ее успокоения, ведь ситуация может сложиться так, что мне самому придется отправиться в рейд с моими курсантами. Наш эшелон шел без остановок. На станциях только меняли паровозы, и спустя неделю мы уже выгружались в Улан-Удэ. Стоит отметить, что пока конфликт развивался очень вяло, и в основном бои шли в воздухе. Как мне не хотелось дробить курсантов, но у нас необычный стрелковый батальон. А потому пришлось делить всех курсантов на взвода и под командованием командиров отправлять войска. Проблема была еще и в том, что у нас не было достаточного количества преподавателей на каждый взвод. Восемь рот по три взвода — это двадцать четыре, а преподавателей всего пятнадцать. Это те, кто преподавал специальные дисциплины, да кроме того, если честно, то как, например, сапер может командовать взводом диверсантов. Хотя они все и прибыли вместе, но я уговорил Старинова не посылать их командирами взводов. Они мне были более ценны именно как преподаватели своих дисциплин, да и физическая подготовка многих из них была никакая. Короче, ставить их командирами групп, а тем более отправлять в тыл противника – это как электронным микроскопом гвозди заколачивать. С трудом, но я уговорил Старинова оставить их всех в штабе. Исключением были охотники якуты. Они как раз были в отличной физической форме, и я с легким сердцем придал их курсантам. Пока особых боев не было, и курсанты в основном знакомились с местом боев, они, обследовав свою территорию, ушли в тыл к японцам и пока занимались исключительно разведкой. Однако спустя примерно неделю, вернее чуть меньше, японцы предприняли наступление на гору баин А в ночь со 2 на 3 июля ударная группа войска генерал-майора Кабаяси форсировала реку Халхенголы и после ожесточенного боя захватила на ее западном берегу гору баин находящуюся в 40 километрах от маньчжурской границы. В такой обстановке, хочешь не хочешь, но пришлось моим курсантам начать действовать как диверсанты. Еще в Нахабина по моей заявке, Химики разработали для нас специальные взрыватели, вернее, поджигатели. В стеклянной ампуле была запаяна химия, которая после того, как ампула раздавливалась, примерно через полчаса загоралась. Вот в этом я был не силен, просто дал задание головастикам через Старинова, как начальника учебного центра, а кого уже напряг он был не в курсе. Но результат через пару месяцев получили. А намешав коктейль из бензина, солярки, масла и жира, получившуюся смесь разлили в бутылки и, взяв их с собой, курсанты отправились во вражеские тылы. Группе сержанта Прохорова повезло. Они наткнулись на стоянку японских танков. Половина из них больше походила на танкетки, но и остальные его не впечатлили. Прохоров видел наши Т-28. Рядом с его прошлой частью находился танковый полк, в котором как раз и были эти танки. Примечание. Т-28 в девичестве Викерс А6 или Викерс 16-тонный средний трехбашенный танк середины 1930-х годов. Для своего времени был очень хорошим средним танком. Конец. Примечание. Если сравнить Т-28 с японскими танками, то те не тянули выше танкеток. Примечание. По большому счету, сержант Прохоров прав. Основу японской бронетехники составляли танкетки и легкие танки типа советского Т-26. Конец примечания. Но в любом случае, броня есть броня, даже самый дерьмовый танк или танкетка все равно имеют броню. Пулеметы, орудия и пехоте без средств борьбы с ними будет кисло в бою. Стоянку техники охраняли четверо часовых. Прохоров не знал, как давно они заступили на свой пост и когда именно их придут сменять, а потому ему со своими бойцами пришлось ждать смены часовых. Спустя три часа появился разводящий с новой сменой. После смены часовых Прохоров выждал полчаса, пока часовые немного успокоятся после заступления на пост, и затем отправил по два бойца на каждого часового. Хорошо, что часовые не находились все время в поле своего взаимного зрения, а потому в течение пяти минут удалось беззвучно снять их всех. После этого на моторную решетку каждого японского танка или танкетки поставили по бутылке с смесью и, вставив в горлышко ампулу, с химическим зарядом, раздавили их. После этого бойцы Прохорова рванули в ночь, примерно через полчаса должны сработать химические заряды и поджечь горючую смесь. Уже когда группа отдалилась от стоянки японской бронетехники на несколько километров, вдали стали разгораться костры из японских танков. Раздавленные химикаты примерно через полчаса с разницей в одну-две минуты Вспыхивали и поджигали горючую смесь в бутылке, после чего бутылка или расплавлялась от высокой температуры горения, или взрывалась, но в любом случае горящая смесь расплескивалась по поверхности бронированной машины и, попав внутрь моторного отделения, поджигала все на своем пути. Вскоре стали слышны гулки и взрывы и трескотня патронов, и сначала рвались бензобайки, техники, а затем начинал взрываться от огня боезапас. Позади диверсионной группы уже вовсю полыхало яркое пламя, хорошо освещая темную монгольскую ночь, а в осветах пожара метались фигуры японцев. Тушить горящие танки было нечем, и только под утро они окончательно догорели еще немного и отравляя чистый степной воздух удушливым запахом гари и сгоревшей химии. Не всем группам повезло так, как группе сержанта Прохорова. Нет, дело не в том, что их обнаружили японцы. Просто на все группы не хватило достойных целей. Заодно только эту ночь диверсионными группами в общей сложности было уничтожено 79 танков и бронемашин. Больше сотни грузовиков, полсотни различных орудий и угнано порядка двух сотен лошадей. Личный состав понес не очень большие потери, но вот техники, японцы, потеряли очень много. Утром крайне злой командир 23-й пехотной дивизии генерал Мититаро Камацубуру, командовавший операцией, выслушивал от своих подчиненных данные о потерях, понесенных его войсками этой ночью от русских диверсантов. А Если учесть, что его войска за одну только ночь потеряли почти всю бронетехнику и почти треть артиллерии, то его можно было понять. Примечание. В этой операции со стороны Японии было задействовано 87 танков и 124 орудия. И успешно проведенная диверсия значительно ослабила силы японцев. Конец примечания. А его войскам предстояло наступать, а тот в результате удачной русской диверсии, а в том, что это были именно русские генерал Камацубуру, нисколько не сомневался, у монголов просто по определению не могло быть таких частей. А проведенная диверсия ясно показывала, что уровень подготовки противника, никак не хуже японских шиноби. А я с огромным нетерпением ждала результата этого выхода. Все же просто разведка противника значительно отличается от проведения диверсии, причем массовой. Если в первом случае ты просто от всех прячешься, чем значительно снижаешь шансы твоего обнаружения противником, то во втором случае ты, можно сказать, сам лезешь на рожон отправив группы курсантов в ночь я так и не смог заснуть всю ночь промаявшись на нашем командном пункте и только утром когда первые группы стали возвращаться успокоился лишь после того как вернулась последняя группа я выслушав вместе со сталиновым и судоплатовым отчета командиров групп пошел спать Главным для меня было не то, что ребята смогли уничтожить большое количество вражеской техники и вооружения, а то, что они все вернулись без потерь. У них даже раненых не было. Пока я спал, Старинов отбыл на командный пункт армии, где лично доложил результаты ночного выхода командарму Штерну и оказавшемуся там же комдиву Жукову. Они сначала не поверили докладу Старинова. Уж больно фантастически это выглядело. Потери японцев соответствовали большому сражению, а не действиям диверсантов, но позже они получили данные авиаразведки, которые полностью их подтвердили. Получив от старинного данные, где и что нужно смотреть, летчики с легкостью находили указанные места и сами с высоты видели сгоревшую бронетехнику и подорванные орудия. Лишь вечером, получив от авиаразведки подтверждение, Штерн Жуковым поверили в доклад Старинова. Честно говоря, их можно было понять. Потери противника соответствовали крупному сражению, а в мире пока не было подобных подразделений, вернее, такого массового и успешного их применения. Хотя командарм Штерн видел действия моей группы в Испании, но он застал только мои самые первые операции, так как почти сразу после этого был отозван из Испании и назначен начальником штаба отдельной краснознаменной дальневосточной армии и не видел результатов нашей деятельности. Зато теперь, после такой яркой и результативной демонстрации возможностей войск специального назначения, Все командование Красной Армии, наконец, осознало, какой инструмент появился в их руках. Уже этим же вечером в Генштаб ушла шифрограмма с результатами нашего рейда по японским тылам. Этот выход поменял всю историю боин Саганского сражения. Огромные потери японцев бронетехники и артиллерии значительно снизили их огневую мощь, в результате чего их удар получился намного слабее. Больше таких удачных рейдов за все оставшееся время конфликта у нас не случилось. Что поделать, мы, можно сказать, в первый раз сняли все сливки, но мы и не бездельничали. Почти каждую ночь группы наших курсантов отправлялись в японский тыл, и теперь доставалось личному составу японских частей. Снятые часовые, вырезанные патрули и пулеметные расчеты, перехваченные курьеры и уничтоженные линии связи. Наши курсанты резвились вовсю, и теперь японцы со страхом ждали каждую ночь. Все их попытки уничтожить диверсантов не приводили ни к чему, кроме как к новым потерям. Любимой фишкой наших бойцов стало оставлять после себя мины, на которых и подрывались преследователи. Наибольшей любовью у курсантов пользовались, разумеется, Монки. При удачном стечении обстоятельств они уничтожали целые отделения и даже в заводы преследователей, если те имели глупость преследовать наших курсантов сплоченными группами. Правда, японцы тоже быстро учились и скоро перестали преследовать наших диверсантов плотными группами, они рассредоточивались, чтобы в случае подрыва мины не попасть все вместе под ее разрыв сами японцы стали какие то дерганы сказалось постоянное напряжение в ожидании очередных подлянок от наших диверсантов я честно говоря плохо знал историю этого конфликта все же это не великое отечественное и в школе этому конфликту уделялось очень мало времени Только общие сведения, а кроме того, и в книгах, и в фильмах о Халхенголе почти не упоминали, потому и народ о нем почти ничего не знал, почти так же, как и о гражданской войне в Испании. Просто знали, что это было, и что наши бойцы и командиры там участвовали, что в Испании проиграли, а на Халхенголе выиграли, и все. Но еще, что многие там сделали себе карьеру, как, например, Жуков и рычагов, вот в принципе и все. Вследствие этого хорошо эту тему знали лишь те, кому по каким-либо причинам была нужна или интересна история этих конфликтов, а для всех остальных это были лишь краткие сухие строчки прошедших событий, без всякой конкретики. Через несколько недель, вследствие того, что для наших ребят стало очень мало целей, произошло их разделение. Армейцы так и остались работать по японским тылам, а подопечные Судоплатова отправились уже по нашим тылам, считай, по своему основному профилю, и перехватили такие две японские группы разведчиков. Так мы и работали уже без особых успехов до 4 сентября 1939 года, когда, наконец, было подписано перемирие. Примечание. В реальной истории перемирие было подписано 15 сентября 1939 года после того, как перед этим японское правительство обратилось к СССР через своего посла в Москве с просьбой о прекращении военных действий на монгольско-маньчжурской границе. Конец примечания. 15 сентября 1939 года Улан-Удэ. Раздавшийся паровозный гудок известил нас, что наш эшелон отправляется. После того, как 5 сентября 1939 года вступило в силу перемирия между Японией с одной стороны и СССР и МНР, а с другой нас отправили назад в Нахабино, так как больше нам тут делать было нечего. Я уезжал с легким сердцем, хотя совсем избежать потери нам не удалось, но, по крайней мере, получилось избежать безвозвратных. В основном курсанты получали легкие ранения, но было и два десятка тяжелых, в результате чего с десяток курсантов сейчас находились на излечении в госпиталях. Главное, что их жизням уже ничего не угрожало, и они уверенно шли на поправку, а кроме того, никто из них не получил инвалидность. Несколько легко раненых курсантов также ехали с нами. Мы не захотели оставлять их здесь, у ребят были легкие раны, и наши штатные санинструкторы вполне могли делать им в пути профессиональные перевязки. Если в начале лета наш эшелон стрелой летел на Дальний Восток, пользуясь преимуществом в движении, то сейчас никто не менял нам на станциях паровозы, и порой нам приходилось по несколько часов стоять на станциях, дожидаясь, когда наш паровоз заправят водой и углем. У всех ребят, как и у преподавателей, было отличное настроение. Мы победили, а кроме того, никто из них не погиб. А ранения, так какая война или конфликт без ранений? Главное, что все живы и даже не инвалиды. Мы ехали почти две недели до Москвы. За это время у многих легко раненых зажили раны, а курсанты хорошо отдохнули, и, главное, в отоспались за это время. Что еще им было делать во время пути, только смотреть в окна вагона или спать? Да-да, именно вагона, никаких теплушек, подвижного состава хватало, к поезду прицепили одну теплушку, в которой везли нашу пиротехнику и другое тяжелое имущество. вот так, 25 сентября мы и прибыли в Нахабино. 25 сентября 1939 года Нахабино На станции нас встречал духовой оркестр одной из расквартированных здесь частей. Он играл бессмертный марш Прощения славянки А среди встречавших нас стояли и жены командного состава. Я сразу отыскал взглядом свою Лену. Она стояла в первых рядах а ее живот заметно выпирал. Я каждую неделю писал ей письма, чтобы она не так сильно волновалась за меня. В принципе, я волновался за нее гораздо больше. Так получилось, что я сам так ни разу и не сходил в японский тыл, а все это время провел при штабе. А вот Лене в ее положении волноваться было нельзя. Я только и успел наскоро ее обнять, когда поезд остановился, И мы вышли из вагонов, а после пришлось парадным строем маршировать в наш учебный центр. Только после того, как курсанты разошлись по своим казармам, я поспешил домой, где наконец и смог нормально обнять жену. Вся ее хорошенькая мордашка была в слезах, только спустя час она наконец успокоилась. Я был этому очень рад, а сам со страхом думал, как она будет рожать. На календаре стояла дата, 25 сентября 1939 года. Вторая мировая война началась 25 дней назад, и спустя неделю-другую поляки капитулируют. Примечание. 6 октября сдались последние польские войска. Конец примечания. Я нисколько не сомневался, что нам не дадут спокойно учиться дальше. По крайней мере, этот выпуск точно раньше времени закончит обучение. Впрочем, как и следующий.